Линверг сначала произнёс горячую речь в защиту некоторых из наиболее широко обсуждавшихся золотых парашютов, а потом поставил стопку и с неохотой признал, что среди бизнесменов всё же попадаются отдельные мерзавцы и мошенники. Его взгляд обращённый к Николаю вдруг стал серьёзным. Ты ведь проводишь журналистские расследования и пишешь об экономических преступлениях, так почему же ты ничего не напишешь о Хансе Эрике Веннерстрёме?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 и промышленность. Но они едва ли руководствовались альтруистическими побуждениями. Банки и предприятия рассчитывали заработать кругленькую сумму. Иначе чёрт та с два, они бы на это пошли. А какой сумме шла речь? Погоди ты, послушай. В основном к УПП подключились солидные шведские предприятия, стремившиеся попасть на восточный рынок. Мощные компании типа ABB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 Ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Эти компании хотя бы что-то производят. А не хребет шведской промышленности и всё такое. А причём тут Веннерстрём? Веннестрём в этой истории выступает как тёмная лошадка. Этот паренёк, взявшийся из ниоткуда, без всяких связей в тяжёлой промышленности, которому тут, казалось бы, и делать нечего,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 И в 70-х годах основал там инвестиционную компанию. Подзаработал денег и перебрался в Стокгольм, где в золотые 80-е сделал молниеносную карьеру. Он создал компанию Wennerström Gruppen, потом открыл офисы в Лондоне и Нью-Йорке, после чего предприятие сменило название на английское Wennerström Group и начало упоминаться в одних статьях с компанией Baer. Он проворачивал ловкие сделки с акциями и опционами, и глянцевые журналы изображали его одним из наших многочисленных новых миллиардеров. У него имелся таунхаус на набережной Стокгольма, роскошная летняя вилла на острове Вермдё и 23-метровая крейсерская яхта, которую он купил у разорившейся теннисной звезды. Менеджер этого не отнимешь. Но В 80-е годы были десятилетием менеджеров и спекулянтов недвижимостью, и Веннерстрём ничем не выделялся среди остальных. Скорее наоборот, он оставался в тени солидных парней. Ему не хватало великосветских манер Стенбика, и он не откровеничил в прессе как барновек. Недвижимостью он не занимался, а вместо этого делал крупные инвестиции в странах бывшем Восточного блока.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 Веннерстрём действительно основал в Польше, в Лодзи, в фабрику по производству упаковок. Она называлась «Минос». В течение девяносто третьего года УПП получало восторженные отчеты, потом наступила тишина. В девяносто четвертом предприятии «Минос» внезапно лопнуло. Роберт Линдберг поставил пустую стопку с громким стуком, будто желая показать, как именно лопнуло предприятие.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 Но к тому, как его вкладывали, никаких претензий не было. Мы просмотрели счета, трансферты и все остальные бумаги. С отчётностью всюду полный порядок. И я в это поверил. Мой шеф тоже. В ОПП поверили, и правительству было нечего добавить. В чём же загвозка? Вот теперь история принимает деликатный характер, сказал Линдберг. Внезапно он как-то резко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 На следующий день у меня утром была встреча, а остаток дня оставался свободным. Из чистой зловердности я поехал посмотреть на закрывшуюся фабрику Минус, находившуюся совсем рядом с Улёт지요, в маленькой деревеньке с одним кабаком, в каком-то сарае и с сортиром во дворе. Огромная якобы фабрика Минус на деле оказалась старой развалюхой, ветхим складским помещением из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 Подожди минутку, сказал Микаэль. Веннерстрём это ведь заметное имя среди биржевиков. Если я не ошибаюсь, он миллиардер. Веннерстрём Group сидит приблизительно на 200 миллиардах. Ты хочешь спросить, зачем миллиардеру вообще напрягаться, чтобы прикормить жалкие 50 миллионов? Ну, скорее, зачем ему рисковать всем, идя на откровенный обман? Не знаю, можно ли назвать его обман откровенным. Отчёт Веннерстрёма единодушно одобрил руководство УПП. А одобрили сотрудники банка, правительства и ревизоры Риксдага. Речь в любом случае идёт о пустыковой сумме, разумеется, но вдумайся. Vennerström Group это инвестиционная компания, торгующая всем, на чём только можно сорвать куш. ценными бумагами, опционами, валютой. Всего не перечислить. Веннерстрём заключил контракт с УПП в 92-м году, как раз когда рынок зашатался. Помнишь осень 92-го? Еще бы! У меня как раз были взяты на квартиру займы с плавающими процентными ставками, а в октябре ставки Центрального банка взлетели до 500%.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 Вдруг оказалось, что раздавать новые суды больше невозможно. В таких случаях обычно продают какую-нибудь недвижимость для восполнения ущерба и заลิзывают раны. Но в 92-ом ни одна собака не хотела покупать недвижимость. Проблемы с ликвидностью именно. И такие проблемы были далеко не у одного Веннерстрёма. Каждый бизнесмен, не говори бизнесмен, именно их как хочешь